Потом, когда он узнал случайно от няни, что мать его не умерла, и отец с Лиди Иванной объяснили ему, что она умерла для него, потому что она не хорошая, чему он уже никак не мог верить, потому что любил её. Он точно так же отыскивал и ждал её. На ынче в летнем саду была одна дама,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 садясь на своё кресло, придвигая к себе книгу Ветхого Завета и открывая её, несмотря на то, что Алексей Александрович не раз говорил Серёже, что всякий христианин должен твёрдо знать священную историю, он сам в Ветхом Завете часто справлялся с книгой, и Серёжа заметил это. Да, очень весело было, папа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 Так чувствовал Серёжа, как будто он обращался к какому-то воображаемому им мальчику, одному из таких, какие бывают в книжках, но совсем не похожему на Серёжу. И Серёжа всегда с отцом старался притвориться этим самым книжным мальчиком. Ты понимаешь это, я надеюсь, сказал отец. Да, папа.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 И эта мысль так пугала Серёжу, что он уже ничего не понимал. Но отец не заставил повторить и перешёл к уроку из Ветхого Завета. Серёжа рассказал хорошо самые события, но когда надо было отвечать на вопросы о том, что преобразовывали некоторые события, он ничего не знал, несмотря на то, что был уже наказан за этот урок.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 Но это наказание оказалось к счастью для Серёжи. Василий Лукич был в духе и показал ему, как делать ветряные мельницы. Целый вечер прошёл с работой и мечтами о том, как можно сделать такую мельницу, чтобы на ней вертеться, схватиться руками за крылья или привязать себя и вертеться.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 чтоб учиться лучше? Нет. Игрушки? Нет, не угадаете. Отлично, но секрет. Когда сбудется, я вам скажу. Не угадали? Нет, я не угадываю. Вы скажите, сказал Василий Лукич, улыбаясь, что с ним редко бывало. Ну, ложитесь. Я тушу свечку.